Терпение лопнуло. Вернувшись в Москву, я снова мог позволить себе испытывать спокойствие и даже некоторое удовлетворение от поездки. Тем более, что отправленные мной к Илюмжинову голландцы сделали всё именно так, как я того и ожидал. Продемонстрировали Кирсану соглашение, подписанное с Фиде, показали, что спонсором их турнира выступает крупнейший алюминиевый концерн, нарушать которым соглашение себе дороже. И Люмжинов, казалось, отреагировал на случившееся довольно спокойно. Мы даже подписали соглашение о переносе сроков чемпионата и указали в нём, что новые сроки должны быть установлены по согласованию с чемпионом мира, ФИДЕ и организаторами. Но радовался я рано, и в январе 99-го до меня начали доходить слухи, что чемпионат назначили на август. Сначала я не воспринял информацию всерьёз. Мне никто не звонил, ни о чём не спрашивал. Разве могли назначить? Но день за днём слухи обрастали новыми подробностями и становились всё более реальными. Я попытался связаться с Кирсаном, но сделать это оказалось не так просто. Был как раз один из таких периодов, когда и л ю Мжинов неожиданно пропадал и оказывался недоступен практически всему миру, где он бывал в течение 10-12 дней, чем занимался, Какие далёкие вселенные навещал. Я знаю лишь то, что он пропадал и на связь не выходил. Мне удалось найти его, только воспользовавшись телефоном моего приятеля, на звонки которого президент Калмыки предпочитал отвечать. «Кирсан Николаевич, начинаю без обиняков. Мы ведь с вами подписывали соглашение о том, что сроки матча должны быть оговорены в трёхстороннем порядке». Подписывали, соглашается Илюмжинов без всяких экивоков. «А я слышал, что уже даты какие-то есть. Разве не так? Нет-нет, никаких точных дат пока нет, у вас неверная информация». И буквально через несколько недель после этого разговора, так и не согласовав со мной ничего, Илюмжинов объявляет августовские даты сроком проведения чемпионата мира. Надо было слишком плохо знать Кирсана, чтобы позволить себе думать о случайности его выбора. Полагаю, он прекрасно знал, что в августе 99-го ни на какой чемпионат мира я не поеду. Меня связывали предвыборные обязательства. Я не мог их нарушить и нажить себе политические проблемы, о чем Илюмжинову было прекрасно известно». Примерно в это время, как раз на матче Майка Тайсона, где я имел удовольствие лицезреть Трампа и Николсона, я познакомился с высококлассным американским юристом Брауном, с которым волею судьбы сидел рядом. Я рассказал ему о сложившейся ситуации и получил рекомендацию обязательно подавать в суд и защищать свои права. «Готов представлять ваши интересы», — сказал Браун. «Это стопроцентно выигрышное дело, нет ни малейших сомнений». Мы разошлись на том, что я дам знать, как только буду готов. Но, к сожалению, юристы иногда забывают о том, что не владеющие их профессией люди не всегда знают все тонкости законов, тем более, когда речь идет о законах другой страны. Браун не предупредил меня, что иностранец имеет право обращаться в американский суд с иском о нарушении его прав только в тот момент, когда эти права, собственно, нарушаются». То есть последней возможностью для меня судиться в США было бы обращение с заявлением в последний день проведения чемпионата. Но я об этом не знал и сроки пропустил. Когда позвонил Брауну, развязавшись с предвыборными обязательствами, услышал, что поезд ушел, и сделать что-либо на территории Америки невозможно. Тогда я решил посоветоваться с Албаном б р о д б и к о м Он хоть и был специалистом по бракоразводным делам, юридическую систему знал хорошо и считался одним из лучших юристов Швейцарии. Албан надоумил меня обратиться в спортивный арбитраж в Лозане и согласился небезвозмездно подготовить все необходимые документы для обращения. Судом, конечно, эту организацию назвать довольно сложно. Насколько я понимаю, создана она была по инициативе с а м а р а н ч и исключительно для того, чтобы поддерживать решения Олимпийского комитета или тех или иных федераций о дисквалификации спортсменов, о допинговых нарушениях или о несоблюдении каких-то правил. Все без исключения Олимпийские комитеты и федерации вынуждены подписывать соглашение о том, что все разногласия рассматриваются в спортивном арбитраже в Лазанне, и таким образом оказываются зависимы от решения организации, которая, в свою очередь, зависима сама по себе. Именно поэтому сейчас наш Олимпийский комитет не может отстоять права спортсменов. Нет никакой вышестоящей инстанции, куда можно было бы пойти с апелляцией, если решение спортивного арбитража тебя не удовлетворяет. Кроме того, процессуальная система в Лазани далека от совершенства — Когда я судился, в суде работали 29 специально аккредитованных арбитров. Аккредитацию выдавал исключительно Международный Олимпийский комитет. Угоден арбитр? Получи бумажку. Нет? Извини, свободен. На каждый процесс из числа аккредитованных счастливчиков назначались защитники обеих сторон и председатель, который, выслушав п р е н и я принимал решение единолично. На одном процессе человек мог быть председателем, на другом — защитником пострадавшей стороны, на третьем — представлять интересы прохиндеев. В такой ситуации нельзя не говорить о взаимозависимости судей, слишком великое искушение договориться о взаимовыгодных решениях. И это самое неприятное с точки зрения справедливости и правосудия. Я отправился в спортивный арбитраж самостоятельно, без какой-либо поддержки спортивных организаций страны. Мероприятие это, честно говоря, довольно дорогостоящее. Я бы не рекомендовал обращаться туда тем, кто имеет хоть малейшие сомнения в исходе дела в свою пользу. Процесс о б о ш е л с я мне примерно в 50.000 евро, хотя сами заседания длятся всего несколько дней. А с момента подачи заявления до собственного слушания прошло, наверное, Месяцев десять. Сначала Фиде затягивала предоставление документов и не давала никаких объяснений. Потом сам арбитражка не телился с рассмотрением дела. Я требовал у Фиде выплатить неустойку в полтора миллиона евро. Их встречный иск, в котором говорилось о большом финансовом ущербе в связи с отсутствием чемпиона мира на соревнованиях, составил три миллиона Сам суд произвел на меня совершенно удручающее впечатление. Конечно, ситуацию, когда судебные разбирательства доставляют человеку удовольствие, можно представить себе с большим трудом. Но все же суд должен быть судом, а не спектаклем, который собрались разыграть заинтересованные лица. С моей стороны не было никаких свидетелей, исключительно подписанный документ о согласовании сроков, который говорил о нарушении моих прав. Кирсан же привёз в л а з а н н у человек 17 которые вещали ерунду, не относящуюся к делу. Так зачем-то приехал директор шахматной федерации Германии Хорст Мейцинг, с которым мы были знакомы с е ь д м о г о года. Спрашиваю у него, зачем ты приехал? Да, честно говоря, сам не знаю. Кирсан сказал, если будут вопросы, надо ответить. Какие вопросы? О чём? Зачем? Оказалось за тем, что Илюмжинов решил представить ситуацию таким образом, будто он неустанно разыскивал меня по всему миру, пытаясь урегулировать сроки, а я всячески уклонялся от контакта. Мейтсинга, оказывается, притащили для того, чтобы он рассказал, как во время турнира в Майнце ему звонили из ФИД и просили дать номер моего телефона в гостинице. Якобы я не выходил на связь по мобильному и уклонялся от разговоров. И всё это абсолютно голословно, без распечаток из телефонной к о м п а н и и да и где взять доказательства, которых нет. В общем, цирк, да и только. Всё это походило на странную клоунаду, для участия в которой Илюмжинов набрал целую труппу. В конце концов, от происходящего устали и сами актёры, и члены суда, и мы с Албаном. Через несколько таких заседаний, на которых без конца ситуация переливалась из пустого в порожнее, Бродбиг спросил у председателя, как же тот все-таки намерен принимать решение. И тот ответил достаточно откровенно, что подобное дело первое в истории спортивного арбитража, мой иск в полтора миллиона огромен, а встречный иск Федерации вообще полный абсурд и даже к сведению приниматься не будет. «Хорошо», — настаивает Албан, «мы понимаем, что полтора миллиона евро — огромная сумма. Но всё-таки скажите, на что мы можем рассчитывать?» «Полагаю, размер компенсации будет колебаться от 0 до двухсот ы с я ч швейцарских франков». «А что со второй частью иска?» «В ней, второй части, мы требовали признать действия Федерации и её президента против меня противоправными. Второй частью мы заниматься не будем». Откровенно говоря, после такого признания председателя мой интерес к процессу сильно пошатнулся, ведь в суд я пошел не за деньгами, а за тем, чтобы поставить э Фидея, и Кирсана на место, показать им, что чемпиона мира надо уважать, а вот права его нарушать не следует, тем более от в и н т о в Международной Федерации в мой адрес я к тому моменту откровенно устал. Так, после матча с Аннандом ко мне обратилась гостиница с вопросом о возмещении брони каких-то неприехавших русских туристов. Я очень удивился и сказал, что это какой-то западный пережиток времени, оставшийся от былых времен, когда позволялось считать, что один советский должен отвечать за действия других. Какое отношение имеют ко мне нарушившие условия брони туристы? Почему я обязан нести за них материальную ответственность? «Но нам так сказал господин Макрополос». отвечает гостиница. «Макропулос? Директор Фиде?» «Да», — сказал. «Обращайтесь к Карпову. Это его гости». И никакие мои заверения в том, что знать я не знаю этих гостей, не помогли. Отель снял с меня 700 долларов. А еще несколько сотен снял автосервис за ремонт автомобиля, который брал в аренду тоже совершенно незнакомый мне человек. В общем, претензий к Федерации у меня накопилось предостаточно». И в компенсации морального ущерба я был заинтересован даже больше, чем в выплате материальной неустойки. А ситуация с отелем навсегда отучила меня от предоставления на стойке регистрации своей кредитной карты. Теперь я предпочитаю оставлять им запас наличных, которые не разглашают сведений о моих счетах. После признания председателя всем стало ясно, что дело так или иначе разрешится в мою пользу, И противоборствующая сторона сама предложила поговорить о заключении мирового соглашения. Интересно, что на это заключительное заседание мы с Кирсаном летели из Москвы в одном самолёте и чуть ли не рядом. Тогда его важный и заносчивый вид свидетельствовал о боевом настрое этой птицы высокого полёта. Ещё бы, член Совета Федерации, член Комитета по международным делам, встречать которого к трапу самолёта приезжает посол. Но заседание суда поколебало самоуверенностью Люмжинова, пришлось признать поражение и попытаться хотя бы свести потери к минимальным. Фиде предложила мне компенсацию в 100 тысяч евро и согласилась оплатить все судебные расходы. Мы договорились, но договор не принёс мне желаемого удовлетворения. Основной целью я видел признание судом противоправных действий Федерации. Но этого признания, к сожалению, не случилось. Суд, однако, оказался для меня полезным тем, что научил никогда не иметь значительных финансовых дел с друзьями. Это, конечно, совсем не новое умозаключение. Но, как правило, каждый приходит к нему на собственном опыте, предпочитая не слушать мудрых советов и поговорок. Но вдруг кто-то послушает меня и не станет нанимать в адвокаты друзей. После суда я получил счет от компании б р о д б и к а за оказанные услуги. Сумма говорила о том, что Албан работал над моим делом по два часа в день, шесть дней в неделю, все десять месяцев. Если учесть, что п о л о в и н у этого срока не п р о и с х о д и л о вообще никаких движений, а вся работа заключалась в составлении искового заявления и присутствии на заседаниях, то я, мягко говоря, удивился. Конечно, потребовал у друга объяснений. Ему, очевидно, не хотелось сразу признавать завышенные аппетиты своего секретариата, и навстречу со мной он привёз полный багажник дел спортивного арбитража и объявил, что все эти дела подробно изучались в его бюро до подачи моего иска. Я позволил себе усомниться. «Албан, ты хочешь сказать, что прочитал все эти бумаги? Не смеши меня». я н о может быть, не все, но достаточное количество. Слушай». «Зачем ты предложил мне согласиться на мировую, если в итоге твой гонорар превышает полученную мной компенсацию?» Тут мой друг улыбнулся. К счастью, в нашей с ним ситуации отношения оказались важнее денег. Но ведь могло быть и по-другому. «Ладно», — произнёс Албан, махнув рукой. «Не бери в голову, напутали что-то в офисе. Заплати мне, сколько считаешь нужным, и дело с концом». «Надеюсь, что полученная сумма б р о д б и к а удовлетворила». Во всяком случае, больше ни один из нас никогда даже вскользь не упоминал об инциденте, и я бы хотел, чтобы никакие финансовые вопросы никогда больше не вмешивались в мои отношения с добрыми друзьями. А что касается Кирсана, я очень долго не мог в душе примириться с его поступками. Мне казалось невозможной, непонятной, несправедливой и даже вероломной такая неблагодарность. «Обычно люди отвечают добром на добро, а если и не отвечают, то хотя бы не вредят». Помню, однажды поделился своими переживаниями с хорошим другом и многолетним соседом по даче, актёром Василием Ливановым, который не нашёл в поведении Люмжинова ничего странного. «Вспомни историю», — посоветовал он мне, — «от кого в первую очередь избавлялись все азиатские правители, пришедшие к власти? а тех, кто помог им подняться». от своих ближайших соратников. Ни в коем случае не хочу обвинить в подлости всех представителей монголоидной расы, но из песни слов не выкинешь, что было, то было. Возможно, то, что тебе кажется неприемлемым, для Илюмжинова в порядке вещей». Думаю, Ливанов не ошибся в своих предположениях. Кирсан не только не чувствует за собой какой-либо вины, но и ведёт себя при встречах так, будто наши отношения никогда ничем не омрачались. Я отношу себя к довольно спокойным людям, для которых худой мир всегда будет лучше доброй ссоры, поэтому всегда отвечу приветствием на приветствие и пожму протянутую руку. Да и, честно говоря, к моменту столкновения с Илюмжиновым я успел нарастить такой панцирь в конфликтах с Корчным, Грамовым, Яковлевым и другими любящими меня людьми, что задеть меня по-настоящему глубоко было довольно сложно. А когда внутри тебя застывает броня, сохранять хорошую мину при плохой игре совсем не сложно. Гораздо больше непростых личных отношений меня задевает тот урон, который нанёс шахматом или м ж и н о в во время своего руководства ФИДЕ. Куда ушли те времена, когда в восемьдесят седьмом году с n n начинали свой выпуск с новостей о нашем матче с Каспаровым в Севилье, а потом уже переходили к политике. А какая нешуточная борьба разгоралась между странами за проведение матчей на звание чемпиона мира. Вместе с Севилией на организацию первенства претендовали Объединенные Арабские Эмираты. А в 1978 году за наш матч с Корчным боролись сразу семь стран. И если три страны выделили призовой фонд в 70-80 тысяч долларов, т о оставшиеся четыре — Австрия, Германия, Голландия и Филиппины — объявили сумму в 10 раз выше. Интересной оказалась сама процедура выбора, во время которой мы с Корчным, пытаясь перехитрить друг друга, перехитрили самих себя. Филиппины, в отличие от других стран, никаких официальных бумаг ФИДЭ не отправляли. к о м п о м а н а с приехал на заседание Федерации, который тогда управлял Макс Эйве, и, услышав, что рассматриваться будут три страны с наибольшим призовым фондом, просто написал на бумаге название своей страны и указал нужную сумму. Эйве, вопреки существующим правилам, эту заявку принял и расширил список стран-претендентов до четырёх. Дальше от нас с Корчным требовалось определить, какую из названных стран мы предпочитаем. Я поставил на первое место Германию, второе прочеркнул, так как и Австрия, и Голландия были для меня одинаково нежелательны. И Петра, новая подруга Корчнова и Бродбек происходили из Австрии. Голландия традиционно поддерживала Корчнова, который именно там попросил политического убежища. Удалив эти страны из своего списка, на третье место я вписал Филиппины. Корчнова же из всех заявленных государств не устраивала только Германия, в которой как раз хорошо относились именно ко мне. Я участвовал там в самых разных турнирах, выигрывал открытые чемпионаты Германии. В одном из них, кстати, призом был «Мерседес». Причем я был единственным человеком в СССР, которому было разрешено работать и в ГДР, и ФРГ. Конечно, лояльную ко мне страну Корчной исключил из своих предпочтений, поставив на первое место Австрию, на второе — Голландию, а на третье — Филиппины. Так б а г и в а оказался единственным совпадением в списке наших приоритетов. Европейские страны, понимая, что турнир может ускользнуть, придумали очень заманчивое предложение разделить первенство между собой и провести одну часть матча в Германии, а другую в Австрии. С этой идеей ко мне на турнир в Бугойно приехали представители стран, утверждавшие, что от Корченова получено согласие. К тому моменту я слишком хорошо узнал Виктора Львовича, чтобы полагаться на устные договоренности, и заявил, что соглашусь только тогда, когда получу письменное подтверждение словам делегатов. Уже через пару дней мне показали написанное Корчным Фиде письмо, в котором говорилось, что ему стало известно, будто бы Карпов согласен на проведение матча в двух странах, и он, в свою очередь, никаких возражений не имеет». Тогда я, возмутившись про себя такому обороту, написал в Федерацию аналогичную бумагу, в которой говорилось о том, что мне стало известно о желании Корчнова играть на две стороны. Эйви, получив наши отписки, разозлился. «Не п о н и м а я кто всё-таки выступает с инициативой, Карпов или Корчной? Они пишут одно и то же и поддерживают друг друга». Очевидно, принимать участие в дальнейшем спектакле Эйви не хотел. а потому объявил местом проведения матча Филиппины. Не знаю, как сложилась бы ситуация, если бы мы остались в Европе, смогли бы организаторы достойно обеспечить такую длительную борьбу. Возможно, всё получилось бы. Но к организации матча в Багио претензий ни у меня, ни у моего соперника не было никаких. Помню, как разговаривал с Кампоманосом после первых семи партий, которые мы с Корчным сыграли в ничью. «Флоренсио, ты представляешь, сколько это может продолжаться? Семь партий прошло, а матч не продвинулся. Ведь игра идёт до шести побед». «Ну и что? Будете играть столько, сколько понадобится?» «И всё это время сидеть на Филиппинах?» «Конечно. Маркос, как только узнал, что мы победили, сразу объявил нескольким богатейшим семьям, что им выпала честь обеспечивать проведение чемпионата мира по шахматам». Так что, как только у меня заканчиваются спонсорские деньги, я обращаюсь к президенту, и он напоминает людям об их обязанностях. А как же они восприняли это поручение президента? Не мог я не поинтересоваться. «Гледли!» — ответил Кампоманес, хитро улыбнувшись. Примечание. «Гледли!» С радостью. Английский. Ситуация несколько напоминает ситуацию в Калмыкии. к а м п а м а н ы с т а л достойным учителем для Кирсана. Но разница все же была в том, что на Филиппинах расходы несли люди, материальное состояние которых от этого ничуть не пострадало, а в э л и с т я оброком обложили семьи с маленькими детьми, для которых даже маленькое пособие было существенным подспорьем. Мы провели в Багио больше трех месяцев, всего один матч длиной в сто дней. Вот сколько времени требовалось для того, чтобы отстоять или завоевать звание чемпиона мира. А Кирсан превратил чемпионаты в подобие балагана. Уже в Лас-Вегасе 9 9 за титул боролись сразу 128 шахматистов. Выиграл в итоге Александр Халифман. Очень хороший гроссмейстер, но все же до звания настоящего чемпиона мира, на мой взгляд, недотягивающий. Это можно хорошо продемонстрировать на примере других видов спорта. Так, например, в фигурном катании можно выиграть золото опередив всех соперников высококлассным катанием, а можно стать чемпионом, несколько раз упав, лишь потому, что другие допустили еще больше ошибок. Так получилось и в шахматах. Не всегда чемпионом мира становится на самом деле сильнейший игрок. Между тем, такая смена лидеров была выгодна федерации. Об этом задумывался еще к о м п о м а н о с а Юлиумжинов успешно притворил его мысли в жизнь. ф и д е представлялась затруднительным и нецелесообразным постоянно сотрудничать с одними и теми же людьми в течение долгих лет. Ботвинник, Карпов, Каспаров. А если говорить о государстве, то многолетнее лидерство одной страны, федерации, Порядком надоело. Перестраивая систему проведения чемпионатов мира, Илюмжинов хотел увеличить на спортсменов и влияние Фиде и расширить свои личные полномочия президента организации. Во многом он добился того, чего хотел. Во всяком случае, звание чемпиона мира стало на какое-то время менее ценным и почти проходным. Шахматный мир настолько хорошо знает фамилию случайных чемпионов, что нередко даже исключает их из списка спортсменов, завоевавших мировую корону. Что, на мой взгляд, совершенно некорректно. Действия президента Фиде привели к тому, что в 2001 году я, Гарри Каспаров и Владимир Крамник, 12-й, 13-й и 14-й чемпионы мира, обратились к мировой шахматной общественности с открытым письмом, выступив против разрушительных действий Международной Федерации и её руководителя. Последней каплей в моей копилке возмущения стало вопиющее присвоение Илюмжиновым детских шахматных олимпиад, которые за время своего существования с 1995 -го года стали не просто событием, а настоящим явлением в шахматном мире. Идею проведения таких соревнований мне подсказал знаменитый шахматный журналист Дмитрий б е л и ц ы с которым мы нередко встречались на международных турнирах, но особенно часто пересекались в Испании. Примечание. б е л и ц а родился на территории Югославии в 1935 году. Он один из самых плодовитых шахматных авторов в мире. По его инициативе начали вручать шахматные «Оскары». Там, после триумфальной победы в турнире в л е н а р и с е я и начал реализовывать предложения Белицы. И мэр л е н а р и с а и организатор турнира обеспечили мне полную поддержку. И уже через год в городе прошла первая детская шахматная олимпиада, в которой участвовали мальчики и девочки до 14 лет из разных стран. Мероприятие прошло с настоящим успехом, и мне, учитывая особо тёплые отношения с Испанией, Показалось, что для закрепления результата будет правильным оставить турнир в этой стране и на следующий год. Я пытался привлечь к проведению с о р е в н о в а н и я Международную Федерацию. Обратился к Кампоманусу, который еще был президентом. «Флоренсио, детские олимпиады — отличная идея. Фиде не прогадает, если станет принимать участие. Можем поучаствовать, если заплатите». Вопиющая наглость ответа на несколько секунд просто лишила меня дара речи. Да, коррупция и жажда наживы руководство шахматами уже ничуть не удивляло. Но ничем не прикрытое хамство и желание урвать кусок там, где тебе вообще ничего не причитается, возмущало до крайности. Я не понял, с какой стати должен что-то платить. Резко ответил, как только снова обрёл способность говорить. Спонсоров искали не вы, бюджет обеспечивали не вы, организацией турнира не занимались, и идея его проведения тоже не в вашей голове родилась. «Какие деньги? Вы вообще о чём?» «Я об участии Фиде в мероприятии». Если совесть у к о м п а м а н а с а и осталась, то в момент нашего разговора она спала очень крепко. «Не хотите, не участвуйте, сами справимся», — с горечью заключил я. «Будет Фиде участвовать или нет, для детских олимпиад значения не имеет». Местом проведения следующей олимпиады на этот раз был выбран Лас-Пальмас. Президент правительства Канарских островов Пабло Лескана не просто известный политик, но и замечательный поэт, знаменитый не только в своей стране, но и во всём испаноговорящем мире. Интерес Лескана к шахматам совсем не случайен. Его сын — международный мастер по шахматам. Я не сомневался в том, что на Канарских островах всё организуют по высшему разряду, но затевая масштабное событие, фестиваль, турнир, конкурс, олимпиаду Всегда надо мыслить стратегически, если хочешь, чтобы мероприятие приобрело жизненную силу и продолжило существовать долгие годы. Возникла необходимость сделать нечто особенное, чтобы популяризировать турнир не только в Испании и в узких шахматных кругах, но и во всем мире. Я знал, что в Испании особенно ценными и значимыми считаются события, где каким-то образом п р и н и м а ю т участие король. По велению судьбы, как раз в это время меня совершенно случайно познакомили с одним из лидеров испанских цыган, который также случайно в разговоре упомянул, что периодически общается с королем Испании Хуаном Карлосом. В Испании, полагаю, больше, чем в других странах, вполне можно брать быка за рога, так что я без обиняков попросил его при встрече обратиться к королю с предложением патронировать детскую олимпиаду в Лас-Пальмасе, и стать почётным председателем Аркомитета соревнований. Меня заверили, что на поддержку короля можно рассчитывать, но на самом деле гарантий успеха не было никаких. Хуан Карлос довольно редко принимал участие в организации мероприятий, хотя на торжественных открытиях важных ивентов появлялся часто и оказывал организаторам всяческую поддержку. И тем не менее риск получить отказ короля был довольно высок. е д ему предлагали быть почетным председателем оргкомитета и всемирной парусной регаты и Олимпийских игр в Барселоне в 92-м году, но в почетные председатели оргкомитета первого турнира король рекомендовал своего сына принца Филиппа, а второго — свою супругу, королеву Софию. Примечание. Принц Филипп с 19 июня 2014 года является королем Испании Филиппом VI. Когда о моей инициативе узнали в Лас-Пальмас, сказать, что они обрадовались, не сказать ничего. Лискана пришел в такой неописуемый восторг, в какой настоящий испанец может прийти, по-моему, исключительно в тех случаях, когда сиесту с трех часов продлевают на неделю. «Олимпиаду мы бы организовали в любом случае», восхищенно траторил а мне в трубку поэт и политик. «Но король, сам король, если его величество к нам приедет, это будет грандиозно, просто грандиозно. Поверить не могу, что это случится». Его реакция на самом деле была вполне объяснимой. Канарские острова в Испании воспринимают примерно так же, как в России Чукотку. «Знаем, слышали, но это где-то там, очень далеко». Король, очевидно, решил исправить такое несправедливое отношение, и наше предложение принял. Веса турниру прибавило и приветственное слово Нельсона Манделлы — который хоть и не смог приехать лично, но поспособствовал участию в соревнованиях детских команд из африканских стран. Детские шахматные олимпиады набрали мощь и разлетелись по миру. В последующие годы турниры прошли на Мальте, в Белграде и Черногории. А в 2000 году соревнования принимала Турция. И я на свою беду пригласил поучаствовать в мероприятии Илюмжинова. Зачем я это сделал? Почему? Хотел показать, что в шахматном мире многое возможно и без участия Фиде? Желал в очередной раз попытаться сгладить углы? Мечтал добавить турниру еще больший престиж присутствием президента Международной Федерации? Как бы ты ни было, сделанного не воротишь. к и р с а н приехал на Олимпиаду и увидел яркое и запоминающееся событие — в котором с удовольствием принимают участие и организаторы, и спонсоры, и участники соревнований. Обратил он внимание на то, с какой горячностью меня благодарили все от м а л о до велика и зрители, и спортсмены. Но как удержаться от захвата и не присвоить себе лакомый кусочек, который сделает терновый венок еще более густым, а звание президента Фиде более весомым? И уже в следующем году Илюмжинов провел детскую шахматную олимпиаду под эгидой Международной Федерации, ничего не согласовывая со мной, чем в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную непорядочность.